Глава 9. 2 года спустя политика вновь стало интересно благодаря одному единственному человеку Вальтеру Ратенау. Примечание. Вальтер Ратенау, 1867-1922 годы. Немецкий политик, промышленник, экономист, инженер, философ, меценат. Сын Эмиля Ратенау, одного из пионеров электротехнической промышленности, сооснователя концерна АЭГ. После смерти отца Ратенау стал владельцем и руководителем компании. Любопытно, что в русском отделении фирмы в Баку работал инженером большевик Леонид Красин, ставший позднее советским дипломатом. С Красиным Ратенау в 1922 году встретился в Рапало во время подписания Рапальского договора. Ратенау был принципиальным противником войны. Он полагал, что именно для Германии европейская война будет убийственной. Тем не менее, 12 августа 1914 года он возглавил специальный департамент военного министерства, и смог приспособить экономику Германии к затяжной войне. Во время ноябрьской революции создатель и руководитель немногочисленной немецкой демократической партии был назначен министром реконструкции народного хозяйства, потом министром иностранных дел. От последнего поста его отговаривала мать и друзья, в том числе Альберт Эйнштейн, Мартин Бубер и Стефан Цвейг. Став министром иностранных дел, Ратенау принципиально отказался от телохранителей. Особую ненависть у крайних правых вызывало то обстоятельство, что Ратенау был евреем. Правда, Ратенау настаивал на необходимости ассимиляции для евреев, о чём писал в своей статье 1897 года Слушай, Израиль. крайне правых антисемитов это не останавливало, а только подзуживало. Ратхано был убит членами созданной Эрхардом организации Консул. Конец примечания. Никогда ни до, ни после немецкая республика не выдвигала подобного политика, способного так воздействовать на фантазию масс и молодёжи. Ульстреземана и Брюнинга, период политической активности был длительнее, благодаря их политике два небольших по времени исторических отрезка все же приобрели яркие характерные черты. Однако ни Штреземан, ни Брюнинг не обладали такой магией личности, какой обладал Вальтер Ратенау. Примечание. Густав Штреземан, 1878-й. 1929 годы. Немецкий политик и дипломат, лауреат Нобелевской премии мира, 1926 год, вместе с французским министром иностранных дел Аристидом Брианом, сын владельца небольшой пивной на Кёпенницкой улице в Берлине, в 1901 году окончил Лейпцигский университет. Диссертация была написана на тему Торговля бутылочным пивом в Берлине. В 1923 году Штреземан рейхсканцлер. С 1924 по 1929 год министр иностранных дел. Добивался прекращения дипломатической изоляции Германии и смягчения условий Версальского мирного договора. Благодаря его деятельности Были заключены Локарнские соглашения 1925 года, принят план Доуэса, американский план экономической помощи Германии, а Германия была принята в Лигу Наций 1926 год. Умер от инсульта в 1929 году. Генрих Брюнинг 1880-1970 годы. Немецкий политик и дипломат. Рейхсканцлер Германии в 1930-1932 годах. Консервативный католик, глава католической партии Центра, глава католических профсоюзов. Во время Первой мировой, несмотря на сильную близорукость, пошёл добровольцем на фронт. Был награждён за храбрость железным крестом. Окончил войну в чине лейтенанта. пользовался таким уважением у солдат, что был избран ими в солдатский совет. В бытность свою рейхсканцлером отказался от служебной машины и охраны, ездил только на общественном транспорте. Назначен рейхсканцлером президентом Гинденбургом в самый разгар всемирного экономического кризиса, добивался отмены репарационных платежей, пытался ввести жёсткие дефляционные меры законодательно запретил штурмовые отряды СА. Был отправлен в отставку Гинденбургом в 1932 году. Брюнинг го сменил Папен, последний рейхсканцлер Германии до Гитлера. В ночь длинных ножей Брюнинг должен был быть убит, предупреждённый заранее, бежал. Жил в Великобритании, Швейцарии, потом в США. конец примечания. В этом смысле с ним можно сравнить только врага немецкой республики Адольфа Гитлера с одной существенной оговоркой. Вокруг Гитлера давно уже работает хорошо организованная клака, так что сегодня едва ли можно отделить подлинное влияние личности от пропагандистского шарлатанства. Во времена Ратенау еще не было принято говорить о о политических звёздах, да и сам он ничего не делал специально для того, чтобы блистать на политическом небосклоне. Для меня он стал самым сильным примером того таинственного явления, которое наблюдается, когда в общественную сферу приходит большой человек. Внезапный контакт с массой поверх всех и всяческих барьеров, всеобщее волнение и внимание Неожиданное напряжение, интерес к тому, что недавно было совсем неинтересно, неизбежная яростная пристрастность, когда без него не обойтись, но и его не обойдешь. Вокруг него складывается легенда, даже культ личности. Он вызывает любовь и ненависть. Все это совершенно непроизвольно, совершенно неодолимо, почти бессознательно. Точно так же истинно. и рационально, не отразимо, необъяснимо действует магнит на кучу железных опилок. Ратаноу стал министром восстановления народного хозяйства, потом министром иностранных дел, и все сразу почувствовали: у нас опять есть политика. Когда он отправлялся на международную конференцию, то появлялось давно забытое гордое ощущение. Там будет представлена Германия. Он заключил соглашение о так называемых торговых поставках с Лушером. Он подписал договор о мире и сотрудничестве с Чичериным, хотя мало кто понимал, что такое так называемые торговые поставки, а текст русского договора, с его дипломатическим формальным языком, осилили его все единицы. Оба события обсуждались в продовольственных лавках, перед газетными стендами, а мы, гимназисты выпускных классов, случалось отвешивали друг другу пощёчины, если один из нас преподносил гениальные документы, а другой обзывал их еврейским предательством. Примечание. Луи Альберт Жозеф Лушер. 1872-1931 годы. Французский промышленник, инженер и политик. Родился в семье французских протестантов. Его отец был архитектором. Окончил политехнический институт. Первым во Франции стал применять в строительстве железобетон. По его проекту был построен северный вокзал в Париже. Лушер много работал в оборонной промышленности Франции. В сентябре 1917 года Он стал министром вооружений. В 1918 году министром восстановления промышленности. Был экономическим советником Клемаунсо на Парижской мирной конференции в 1919 году. Результатом этой конференции был Версальский мир. 12 и 13 июня 1921 года он встретился в Весбадене с Вальтером Ратенау. для тайных переговоров по поводу германских репараций. 6 октября 1921 года было подписано Висбадское соглашение о немецких товарных поставках, которые частично могли быть отнесены к репарациям. При этом речь шла о том, чтобы превратить репарационный долг в долг коммерческий. Вместо выплат золотой марки должны были идти товарные поставки. Поскольку чистый платёж в связи с усиливающимся финансовым кризисом становился всё тяжелее, Висбадтенское соглашение было отклонено как французской, так и немецкой сторонами. Рапалльский договор, подписанный представителями Германии и Советской России в итальянском городке Рапало 16 апреля 1922 года, Во время Генуэской мирной конференции это был первый международный договор молодой Веймарской республики и молодой Советской республики. Две страны отказались от обсуждения репарационных выплат, говоря по-простому, согласились на том, что никто никому не должен. Самым важным аспектом Рапальских соглашений был военный. После подписания этого договора Началось активное сотрудничество Рейхсвера и Красной армии, обучение советских военных спеццов в Германии, немецких в России, обмен военными технологиями, взаимопомощь в разработке новых видов вооружений, в том числе танкового и авиационного. Георгий Васильевич Чичерин. 1872-1936 годы. Русский революционер. Дипломат, музыковед. Родился в дворянской русско-немецкой семье. Отец из рода Чечереных, мать из рода Мейендорфов, русских дипломатов немецкого происхождения. Чечерин, член РСДРП с 1905 года. До 1918 года был меньшевиком. В РКП(б) вступил в 1918 году. Был сначала заместителем наркома иностранных дел Льва Троцкого, после того как Троцкий стал наркомом военным-мором, занял его пост. Германа Филь, и принципиальный противник Великобритании, сторонник сближения со странами, как сейчас сказали бы, так называемого третьего мира, в 1930 году ушёл на пенсию. Его сменил на посту наркома индела Литвинов. Про английский и про американский настроенный дипломат Чечерин, автор монографии о Моцарте, один из первых пропагандистов в России творчества Рихарда Вагнера и Фридриха Ницше. Большая дружба связывала его с поэтом и писателем Кузьминым. Для немецких националистов любые договоры с большевиками, интернационалистами были так сказать, еврейским предательством. Конец. Примечание. Однако тут была не одна только политика. В иллюстрированных журналах можно было увидеть лицо Ратенау, точно так же, как и лица других политиков. Но если лица других забывались, то это впечатывалось в сознание. Человек с чёрными, умными и печальными глазами В его речах, помимо содержания, слышалась удивительная, буквально невыразимая интонация. В них звучали пророческие обвинения, обращения, увещевания. Многие, я в том числе, бросились читать его книги, и вновь мы почувствовали всё тот же неясный, но патетический призыв. Что-то такое в чем были одновременно сила и уговоры, разумная требовательность и едва ли не обольщение. Одновременно. В этом и заключалось глубочайшее обаяние Ратенау. Он был одновременно рационалистом и мечтателем, скептиком и едва ли не верующим. Он разоблачал и вдохновлял. Самые смелые слова он выговаривал тишайшим, с интеллигентными запинками голосом. Странным образом, но у Ратенау до сих пор нет фундаментального жизнеописания, которое он заслужил. Без всякого сомнения, он один из пяти-шести по-настоящему великих личностей нашего столетия. Он был аристократическим революционером, идеалистическим коммерсантом, евреем. и немецким патриотом, немецким патриотом и либеральным космополитом, либеральным космополитом и строгим служителем закона, то есть в единственно возможном строгом смысле этого слова он был евреем. Он был достаточно образован, чтобы быть высшее образование, и был достаточно богат, чтобы быть высшее богатство. Он был достаточно светским человеком, чтобы быть выше светского общества. Чувствовалось, что не будь он немецким министром иностранных дел в 1922 году, он был бы немецким философом в 1800 году, международным финансовым королем в 1850 году, великим раби или анахоретом средневековья, опасным. причём уникальным и пугающим образом он соединял в себе несоединимое синтез многих культур и идейных течений у него стал не мыслью, не делом, но воплотился в его личность меня могут спросить неужели народный вождь может быть таким представьте себе да масса тем я говорю не о пролетариате, но о том анонимном коллективном существе, в которое все мы, бедные и богатые, в определённый очень важный момент сливаемся. Эта масса наиболее сильно реагирует на то, что меньше всего на неё похоже. Заурядность в паре с добросовестным отношением к делу могут принести политику популярность. Но последняя любовь и последняя ненависть, обожествление и демонизация достаются только незаурядной личности. Тому, кто недостижим для массы, а выше он или ниже среднего уровня, не так важно. Уж что ж то? А этот вывод я уверенно делаю из своего немецкого опыта. Ратенау и Гитлер Как раз и были аномальными явлениями, которые до крайности возбудили фантазию немецкой народной массы: один своей необъятной культурой, другой своей необъятной пошлостью. Оба, и это главное, происходят из недоступных средней массе областей, из каких-то потусторонних миров. Один из той сферы высшей духовности, где симпосион, пир культур трех тысячелетий и двух частей света, творится, другой — из джунглей, из грязи и тьмы бульварной философии и бульварного чтива, из подземного подпочвенного мира, где в мутном вареве роятся бесы мещанских чуланов, ночлежек, казарменных сортиров и застенков, Благодаря своей потусторонности в кавычках, оба и Ратенау, и Гитлер обладали настоящей магической, волшебной силой, безразличной к тому, какую политику каждый из них вёл. Трудно сказать, куда бы привела политика Ратенау Германию и Европу, если бы у него было время для её полноценного осуществления. Времени у него не оказалось. Спустя полгода после начала осуществления своего политического курса он был убит. Я уже писал о том, что Ратенау возбуждал в массе настоящую любовь и настоящую ненависть. Причём ненависть была дикой иррациональной, чуждой какой бы то ни было дискуссии, первобытная ненависть. Такой ненависти во времена Ратенау удостоился только один немецкий политик Гитлер. Понятно, что ненавистники Гитлера отличаются от ненавистников Ратенау не меньше, чем два этих человека отличаются друг от друга. Забить эту свинью. Таков был язык противников Ратенау, и всё же всех ошарашил простой и будничный газетный заголовок Убит министр иностранных дел Вальтер Раттенау. Возникло такое чувство, словно почва уходит из-под ног, и чувство это усилилось до чрезвычайности, когда стало известно, как легко, без усилий, просто и буднично было совершено преступление. Каждое утро в определённое время Раттенау отъезжал в открытом автомобиле от своего дома, в министерство на Вильгельмштрассе. Итак, однажды утром на Тихой улице его поджидало другое авто, которое поехало следом за машиной министра, обогнало спокойно едущего Ратенау, и в момент обгона трое пассажиров, совсем еще юнцы, вынули револьверы и почти в упор в голову и в грудь расстреляли министра иностранных дел Германской республики. После чего газанули и скрылись из виду. Теперь на месте покушения стоит памятный знак. Вот так просто всё получилось. В известном в смысле голубого яйцо и произошло это у нас в Берлин-Груновальде, а не в Каракасе и не в Монтевидео. Можно было осмотреть место происшествия. Обычная улица берлинского предместья, ничем не отличающаяся от десятка других улиц. Преступники, как это скоро узнали, были очень молоды, вроде нас. Один из них был гимназистом. Примечание. Историю покушения на Раттенау Хафнер излагает несколько неточно. В Ратенау стреляли не из револьверов, били очередями из только что появившихся автоматических пистолетов, прообразов нынешних автоматов, после чего один из покушавшихся бросил ручную гранату. За рулем машины убийц сидел 20-летний студент технического вуза Энц Теодор Техов. Стреляли 23-летний студент-юрист Эрвин Керн и 26-летний инженер Герман Фишер Первыми полицейские взяли Керна и Фишера спустя неделю после покушения Керн был застрелен Фишер застрелился Техов был арестован позже них Мать Ратенау обратилась с письмом к суду в котором просила не казнить Техова, чтобы не омрачать еще одним убийством Историю Германии. Техов был приговорён к 15 годам. Выпущен по амнистии в 1928 году. Вступил в нацистскую партию. Исключён в 1931 году за оскорбление трусливое, лживое брехло и побои, нанесённые своему партначальнику, гауляйтеру Йозефу Геббельсу. Во время Второй мировой войны Был на фронте. После тяжёлого ранения списан в честную. В 1945 году пошёл в фольксштурм. Погиб 9 мая 1945 года во время последних боёв в предместьях Дрездена. Конец примечания. На его месте вполне мог оказаться тот или другой мой одноклассник, ещё вчера говоривший «Забить эту свинью!» При всем возмущении, ярости, боли, было нечто едва ли не комичное в том, с какой легкостью было совершено преступление. Естественно, ужасно просто, мы в себя не могли прийти от этой само собой разумеющейся простоты, выходило, что делать историю жутко, именно что жутко легко. получалось, что будущее принадлежит не тем, кто как Ратенау прилагает немалые усилия для того, чтобы стать незаурядной личностью, а молодчикам вроде Техове и Фишера, которые просто научились хорошо водить автомобиль и хорошо стрелять. Однако поначалу на первый план вышли совсем другие чувства: печаль, смешанная с яростным негодованием. Нет, не расстрел тысяч рабочих в Лихтенберге в 1919 году взбудоражило, возмутил народные массы, но убийство одного единственного человека, который к тому же был капиталистом. Спустя несколько дней после смерти Ратенау все еще действовало волшебное обаяние его личности и В течение нескольких дней в Берлине царило то, чего я не видел никогда настоящее революционное настроение. Без какого-либо приказа или принуждения на похороны пришли сотни тысяч людей. После похорон они не разошлись по домам, но нескончаемыми потоками, молча, мрачно, угрожающе потянулись по улицам Берлина. Если бы в тот день был брошен лозунг покончить с теми, кто тогда именовались реакционерами, но уже были по сути дела нацистами, с ними было бы покончено быстро, решительно и навсегда. Но этого никто не требовал. Потребовали другого сохранять спокойствие, дисциплину и порядок. В течение нескольких недель правительство готовило закон о защите республики, предусматривающий за оскорбление министров, наказание в виде кратковременного ареста. Закон вызвал всеобщие насмешки. Спустя несколько месяцев правительство безмолвно и тускло рухнуло, уступив место правым. Последнее, что оставило правительство, короткая эпоха ратенау в качестве послевкусие было повторение урока, полученного в 1918 и 1919 годах. Всё, за что берутся левые, с треском проваливается.